Глава тринадцатая «Что будет с лысым, меня особо не интересует», — продолжила я свою мысль. «Главное, чтобы в моей жизни не наступили еще более худшие времена. Хотя вы правильно подметили, худших времен не бывает. Если я и боюсь последствий, то не для лысого, а для меня». «Очень правильная постановка вопроса», — заметила Рима. Насилие над волей человека всегда наказуемо, а приворот не просто насилие, это конкретная магическая программа порабощения. Происходит перепрограммирование судьбы человека, желание власти над другим человеком всегда корыстно. За любое зло приходится платить, и даже если ты получишь отсрочку, за твои грехи придется расплачиваться будущим поколением. «Этот приворот не оставляет тебе возможности встретить близкого человека, предначертанного судьбой». «Что ты так испуганно смотришь? Уже передумала?» «Реально страшно как-то. Я сделаю все возможное, чтобы приворот прошел для тебя без последствий». «А будущие поколения?» «Подумай пока о себе». Рима провела своим острым ногтем Накрашенным алым лаком по лицу Лысого на фотке. «Нелегко мне придется», — задумчиво произнесла она. «Очень даже нелегко». Лысый хорошо подстраховался. «Надо же, целый штат колдунов на него работает. Как же он магии-то боится. Да только не всегда можно от нее уберечься и соломки себе подстелить». Моя магическая сила гораздо больше всех вместе взятых работающих на него колдунов. Что ж, потягаемся. А ты мне, Лера, должна помочь. Что нужно сделать? Поезжай к нему в офис, спроси, нет ли для тебя работы. У тебя есть хороший предлог с ним увидеться. Ты осталась без работы. Мне нужно, чтобы он тебя вновь увидел и вспомнил. Тогда легче будет пробиться сквозь его сумасшедшую защиту. Конечно, сделаю все, что скажете. Постараюсь, чтобы он меня принял в своем офисе. Постарайся. Ну что, девочки, будем брать лысого, пока тепленький. Ухмыльнулась Рима и провела ногтем по лицу мужчины, стоящего рядом с лысым. А этот тебе не нравится? Я его толком не знаю. Это компаньон лысого. Мы практически не знакомы, просто сфотографировались вместе. У него денег не меньше, чем у лысого, и защита слабее. Рима, давайте тогда этого приворожим. Мне без разницы. Главное, чтобы вам было удобно. Просто я с этим совершенно не знакома. Это имеет значение? «А может, сразу двоих?» – разошлась Ленка. чтобы наверняка? Второго тоже зацепим!» Видимо, ворону понравилась эта мысль. Он замахал крыльями и закаркал, кивая своим острым клювом. «Вон, и кекс со мной согласен. По-моему, ему понравилась идея. Где один, там и второй. Ты только представь, два денежных мешка будут из-за тебя кошельками тягаться!» «Неплохая идея!» – улыбнулась Рима и отдала мне телефон. «Лера, я привораживаю тебе сразу двух богатых мужиков, чтобы ты могла быстро решить свои финансовые проблемы. А ты, как только с ними разберешься, придешь ко мне, сама почувствуешь, когда тебе это будет нужно. А что я должна у вас сделать? Я бы хотела передать тебе свой дар». или часть его. Ты придешь, когда наиграешься с богатыми мужиками во все эти людские игры, и поймешь, что хочешь его принять. А такое произойдет? Обязательно. Я тебя не тороплю. Мне важно, чтобы ты захотела сама. А такой момент в твоей жизни обязательно настанет. Я долгое время ломала голову, кому передать все, что умею, и кто может воспользоваться моим даром очень правильно. А когда увидела тебя, поняла, это будешь ты. Даже не знаю, растерялась я еще больше. Это огромная ответственность. Это сейчас ты ничего не знаешь. Но наступит день, когда будешь точно знать, что тебе это нужно. С той минуты, как ты выпила зелье, у тебя началась абсолютно новая жизнь, которая больше не будет иметь ничего общего с той малоприятной жизнью, которой ты жила раньше. Я вижу перед собой роковую красавицу, которая разобьет сердца сразу двум олигархам. — Да мне главное кредит отдать, попыталась я хоть как-то оправдаться за то, что делаю. — Про кредит можешь забыть, — похлопала по плечу меня Ленка и откровенно зевнула. — Считай эти два перца у тебя в кармане. Рима попросила перекинуть фотографию ей на телефон и сказала, что сегодня же ее распечатает. — А фотографии достаточно для приворота? Если честно, нет. Но, как я понимаю, у нас без вариантов. Приворот получится только если у жертвы видны глаза. К счастью, с глазами полный порядок. Приворот по фотографии очень даже результативен. Конечно, самый идеальный снимок, когда кроме жертвы на фото никого нет. Но у тебя коллективное фото, поэтому будем довольствоваться тем, что имеем. Сколько лет снимку? Где-то год или чуть меньше. Можно сказать, относительно свежий. Меня вполне устроит снимок годичной давности. А эти два компаньона есть в интернете. Там снимков много, заметно оживилась я. Они же крупные предприниматели. Лысый, ой, как славу любит. А второй, наоборот, предпочитает оставаться в тени. Боюсь, про него мы ничего не найдем. А вот у Лысого голову унесло. У него пиар-служба работает. Вместо того, чтобы заниматься пиаром собственной компании, он занимается пиаром себя любимого. Служба работает на него. Он любит давать интервью, несмотря на то, что с речью у него полная беда. потому что не умеет правильно выражать свои мысли, говорит слово в минуту и много якает: "я, я, я. Я тут же залезла в телефон, зашла в интернет и в доказательство своих слов нашла кучу фотографий Лысова". Рима стала рассматривать фото и хитро заулыбалась. "Рима, вы что-то видите?" "Я вижу намного больше, чем обычный человек". Я читаю фото. Я вижу, что этот человек соткан из страхов и комплексов. Даже смешно, сколько денег он тратит на своих колдунов. Жалеет деньги на все. Но эта статья расходов у него непоколебимая. Я буду делать приворот сегодня ночью. Поэтому лучше, если ты поедешь разговаривать с ним о работе прямо завтра с утра. И неплохо, если бы тебя увидел его компаньон. Несмотря на сложности, я вижу положительный итог. Я даже вижу вас вместе. Нам повезло, что сегодня полнолуние. В это время магия действует максимально сильно. Только не забывай. Порабощение чужой воли может смениться приступами агрессии и неконтролируемой злости. Лысый и так отличается крутым нравом. А как поведет себя после приворота, неизвестно. Когда поймет, что с ним происходит не то, тут же уволит штат своих колдунов, которые, в принципе, достаточно качественно делают свою работу. Просто у них нет моей магической силы. Не удержавшись, я нашла в телефоне фотографию Егора. Рима спросила я взволнованно. «Боюсь спрашивать о своем будущем, да и не думаю, что вы захотите отвечать. Но все же ответьте, для меня это очень важно. Вот фото мужа моей матери. Он мой ровесник. Так бывает. Скажите, он очень опасен». «Этот молодой человек мертв», — ответила Римма. От столь неожиданных слов Риммы моя кожа покрылась мурашками. Рима, этот молодой человек жив. В данный момент он находится рядом с моей матерью. Я не люблю, когда меня не слушают. Еще раз повторю. Молодой человек, который стоит рядом с тобой на фотографии, мертв. Он никак не может находиться рядом с твоей матерью. А кто тогда живет с моей матерью? Лера, я не знаю, кто живет с твоей матерью. Но человек, который на фотографии мертв, все больше ничего тебе не скажу. Странно, тогда я вообще ничего не понимаю. Лен, а почему ты при такой тётке медсестрой работаешь? Не могла я не поинтересоваться у подруги, когда мы вышли от Римы. Ты же можешь ее попросить, и она приворожит тебе любого. потому что дура набитая, — честно призналась Ленка, — приворожила того, кого люблю. Ничего, сейчас, может, на тебя посмотрю и тоже захочу что-то поменять в своей судьбе. Дурной пример заразителен. Когда мы сели в машину, я посмотрела на уставшую Ленку и сказала, что ей необходимо поспать. «Лен, так получилось, что за короткий промежуток времени ты стала очень близким мне человеком. Сама поражаюсь, но ближе тебя у меня никого нет. Тебе можно сказать все, что угодно, и ты не осудишь. Это так ценно!» «Ты слышала, что сказала Рима? Она хочет передать мне свой дар. Это что ж получается? Я должна быть такой же колдуньей, как она?» Но, если честно, мне как-то не очень хочется. Рима знает, что говорит. Она же предупредила. Придет время, и ты сама этого захочешь. Знаешь, даже Рима может ошибаться. Ты ж видела, как она посчитала живого Егора мертвым. Если Рима сказала, что он мертв, значит, он действительно мертв. Она никогда не ошибается. Уверенно заявила Ленка. По-твоему, моя мать живет спокойником, а все, что мы с тобой тогда про Егора говорили, ошибочно, что тогда в лесу он действительно умер и вернулся к матери уже в виде трупа. Лена, я верю в существование мистики, но ты понимаешь абсурдность того, что можно нафантазировать дальше. Рима ошиблась. Рима не ошибается, как заговоренное произнесла Ленка. С Егором и со всей этой ситуацией что-то не так,